Глава 5. Куба и море. Наступил тот волшебный день, когда после рабочей недели мы выбрались на море, на море. Море было настоящим, открытым, а не в центре города и не в бухте, и не среди агрессивных представителей двуногих. Про последних обязательно расскажу на попозже, чтобы не портить общую картину нашего отдыха. Радость купания с голдеными это больше, чем просто удовольствие, это чистый детский восторг, и у голденов, и у людей. Купаться одной даже в компании скучно, поверьте. Теперь я это понимаю. А вот купаться с голдеными это счастье. Куба, умевший плавать только за полериром и обратно, быстро смекнул, что способов плавания, по крайней мере, два. Можно ещё и за мамой плавать, и за своими подружками, собаками. Маму можно спасать, с подружками плыть на береганки. Спасение на воде выглядит особенно эффектно. Когда я уплывала слишком далеко, कुба грёб мне наперерез и толчками в плечо заставлял повернуть к берегу. И становился особенно счастлив, когда я цеплялась за его роскошную шерсть, и баржа тянулась за ним по направлению к суше. День оставил послевкусие тоски. Ещё не успев покинуть пляж, мы уже скучали по этому кусочку Чёрного моря и уже хотели туда вернуться. Собаки, завидев родной багажник, не дожидаясь приглашения, попрыгали в его нагретое утро и сразу же вытянули уставшие лапы. Всю обратную дорогу в багажнике была мёртвая тишина. Дети спали крепким сном, раскинув конечности и совершенно не чувствуя прелестей наших дорог. А дома нас ждала прохлада затенённой квартиры. Спины и плечи горели огнём. Встав под холодный душ, я чуть не заплакала от блаженства. Спасибо тебе, Господи, за такие маленькие радости. Коба, добравшись до своего соснового пола, рухнул на него и затих в блаженстве. Да, купание в море активизировало у собаки работу почек. Коба писался на пляже раз 100. Придя домой, Ещё раз надол ложу, несмотря на то, что сразу после выхода из машины мы с ним немного погуляли возле дома, и он сделал ещё два присеста по маленькому. Дома спустя какие-то 20 минут увы тоже образовалась лужа. Вечером выводили его ещё два раза, и оба раза весьма успешно. Но ночью было сухо. Почки поняли, что наступил нормальный будничный режим. Голден, золотистый ретривер, прирождённая купательная собака. Не случайно на её лапах между пальчиками перепонки. Плавают они будь здоров, а некоторые любят нырять и доставать со дна камушки и потерянные предметы. Но не злоупотребляйте этой способностью своей собаки. От камушков стирается зубная эмаль, что черевато потерей зубов. Купая собак, главное не переусердствовать. Особенно надо быть внимательным к собакам азартным, которые не знают меры в своих увлечениях, таким как Куба, например. Если ему кидать палочку или мячик, он будет бегать бесконечно. Я даже боюсь проверять, насколько долго он способен бегать, потому что итог может оказаться печальным. В прошлом году у наших друзей так погиб лабрадор. Они кидали ему палочку в море, Собака была азартная, плавала за палочки, пока у неё не остановилось сердце. Не надо так. Дозируйте море своим собакам. И всегда помните, что собака может стать угрозой в воде для вас самих. Ведь собаки не только с удовольствием плавают за палочкой, мячиком или кольцом. Они считают первейшим своим долгом спасти из воды маму или папу или по очереди обоих. Это звучит смешно, Но выглядит не очень потешно. В одном из городов Поволжья мужчина утонул, купаясь с собакой. Как говорят, причиной была его собственная собака. То ли лапами на него налегла, то ли от радости обняла друга человека в воде. А друг человек не учёл, что наши питомцы, хоть они и умные, не знают правил поведения на воде. Друг человек в тот момент не дал указания питомцу: "Не делай так". Если человек уверенно держится на воде, он всегда сможет собаку оттолкнуть. Значит, этот человек ещё и плохо плавал. Лично я всегда плаваю с дополнительным спасательным кругом. Меня многие на пляже спрашивают с усмешкой: "Ты разве плавать не умеешь? Зачем тебе спасательные штуки в воде?" А я всякий раз объясняю: "Спасательные штуки в воде приходится использовать потому, что коба меня всё время пытается спасти". а на самом деле топит. Роль моих спасательных штук выполняют обычные туристические поджопнички. Они ещё называются сидушки, попель, корепоп или просто хопы. Сделаны они из чего-то пенистого и лёгкого, они плоские и очень хорошо держатся на воде. У меня их две штуки. Я их, пардон за подробности, всегда сую себе под купальник. Плюс у таких превентивных мер масса. Если вам в воде сведёт ноги руки судорога, то вы не утонете. Если ваша собака начнёт вас спасать в кавычках, то вы тоже не утонете. И если вы устанете плавать, то всегда можно просто расслабиться и отдохнуть, уверенно держась на воде. Лично мне очень комфортно с этими хопами. Кстати, научить собаку не подплывать слишком близко можно просто брызгать ей в морду водой. А ещё можно давать команду рядом и усиленно хвалить исполнителя команды, если он дисциплинированно плывёт возле вашего левого бока, а не пытается залезть вам в водя на голову. И раз уж зашла у нас речь о купаниях да пляжах, давайте усвоим на всякий случай, что делать, если собака перегрелась на солнце. Во-первых, Никогда не оставляйте собак ни на минуту в раскалённой машине, даже со включенным кондиционером. Кондиционер вдруг перестанет работать, и под открытым солнцем, на жаре крыша машины превращает салон в духовку. Причём открытые окна часто не спасают, и собаки не выживают в духовках. Каждое лето они гибнут в таких душегубках. И всё равно, каждое лето беспечные хозяева оставляют их в закрытых машинах. Махнатым собакам помогают от перегрева охлаждающие коврики и попонки. Их можно найти в интернет-магазинах. Куба я не покупала такие коврики, но другие собачленные граждане говорят, что они реально работают. Помню, как Куба по моему недосмотру перегрелся на пляже, играл в мяч с компанией детей и доигрался до сухого языка. Первое, что я тогда сделала, закрыла ему голову мокрой тряпкой и занесла его целиком в воду. Если же рядом нет моря, то нужно срочно охладить собаке пах, живот, подмышки, подушечки лап и, конечно же, дать много воды. И вообще, на пляж нужно брать с собой защиту от солнца: тент, большой зонт, даже если вы и ваша собака не намереваетесь загорать с 5 часов утра. Потому что в 7 солнце уже будет печь. Поверьте крымчанки, это миф, что загорать можно до 10 часов утра. Я вас уверяю, в 8 солнце уже ядовитое. Защитите себя тенью, а лучше уйдите с пляжа в прохладу вашего жилья. Так во всяком случае делает вся моя семья. И оказывается, не только раскалённый салон автомобиля несовместим с жизнью наших питомцев. Обычная прогулка по жаре может стать последней для собаки, как и случилось с собакой одних моих друзей. Буквально на днях увидела сообщение от них. Умерла наша собака, молодая, совсем 4 лет не было. Умерла от теплового удара, не от солнечного, от теплового. Подробности владельцы не раскрывают, написали только: "Не гуляйте с собакой по жаре". Если в доме есть ребёнок, ему следует объяснить, что собаку нельзя выводить на улицу в течение жаркого дня. Вы скажете: "Дети тоже должны сидеть дома в жару". А я смотрю в окно и вижу одинокого ребёнка с маленькой собачкой на поводке, который посреди нашего раскалённого двора просто ходит туда-сюда, а собачке явно плохо. Сделала перерыв. Спустилась во двор с Кубой по делам. Пока он делал свои дела, я бы общалась с этим парнишкой. Оказалось, тот договорился с другом, который живет в нашем доме, что они пойдут на море, поэтому и пришел в наш двор ждать товарища. С собакой на море решили пойти? А чё такого? Собака может умереть от жары. Ты разве не знаешь этого? У моих друзей недавно собака умерла от жары. «Посмотри, как ей горячо голыми лапками на горячий асфальт наступать. У тебя есть кепка от солнца, сланцы защищают тебя от горячего асфальта, а у нее голая голова и босые лапки. Собакам больно ходить по раскаленному асфальту. Я как-то пробовала снять обувь и наступить на асфальт. Знаешь, как это больно? У собак нет сандаликов. Оставь ее дома. Ты далеко живешь?» «Вон там», — махнул мальчишка на соседние дома, — Отведи свою собаку домой, а я посторажу твоего друга. Если он выйдет, я ему скажу, что ты сейчас придёшь. Я ему сейчас позвоню. Он уже давно должен был прийти. Выяснилось, что товарища не пустили на море разумные родители. Разумные, потому что июльский полдень в Севастополе это ядовитое солнце. Самое правильное противоядие от него оставить собак дома под кондиционером. Если кондиционера нет, то можно открыть окно, и пусть воздух хоть немного, но сквозит по жилищу. Когда у нас не было кондиционера, я замораживала двухлитровые бутылки с водой и раскладывала их на полу кухни. Куба просто ложился рядом и сам себя охлаждал. Но тут надо быть уверенным, что собака не станет бутылку разгрызать. Куба не грыз бутылку, а лизал её. А что спросите вы делать, если всё-таки нужно выйти с собакой на улицу в самое пекло? Например, запланирован визит к ветеринару или ещё какое срочное собачье дело. Что делать, если нет машины, а придётся идти пешком по жаре? Всегда в сумке в таком случае должны быть миска и бутылка с водой и для собаки, и для себя. Нужно часто давать собаке пить во время пути. Язык её всегда должен быть влажным, а лучше мокрым. Нужно передвигаться по тенистым местам, иметь с собой мокрое полотенце, лучше со льдом. В случае перегрева собаки их следует положить в места лимфатических узлов, к ушам приложить влажное полотенце. Если собака маленькая, то её можно завернуть в сую. Если собака всё же перегрелась, то поторопитесь перенести её в прохладное помещение или в тень, дать ей достаточно воды. Следите за её состоянием, не допускайте переохлаждения компрессами и как можно быстрее покажите ветеринару. Сегодня утром встала я в начале 5, совсем не спалось. Пойдём купаться, попросил Куба. А я подумала: а почему бы и нет? Море от нашего дома недалеко. Нужно только спуститься в балку на небольшой городской пляж, куда ходят купаться жители нашего района. Я, конечно, предпочитаю места за городом, где и море почище, и людей поменьше, но в начале пятого утра какие люди. Пойдём, кольцо возьмём? Куба, услышав про кольцо, чуть не уписался от счастья. Ловить кольцо его любимое занятие, а плавать за кольцом вершина удовольствия. Около 5 часов утра рисовались мы с ним на берегу. На бетонной поверхности пляжа несколько пожилых людей делали утреннюю гимнастику в меру своих возможностей. Мы с Кубой степенно прошли мимо них и вышли за ограждение с надписью Граница пляжа. За границей пляжа начиналась зона камней. Плавать в камнях я побаиваюсь, но что поделать, собака требует жертв. Куба камней не боится, хотя и осторожничает. Прыгает в воду только там, где просвечивает фрагмент галечного дна. Закинув в кубику кольцо в воду подальше, я вдруг услышала за своей спиной: "Оно ну пошла отсюда со своей псциной". Поворачиваюсь. Стоит дед со своей женщиной и подкидывает в руке камень. "Мы вам мешаем?" спрашиваю. "Здесь я купаюсь, пошла вон. Может быть, вы пройдёте на пляж для людей? Здесь уже нет пляжа". Я хочу там и купаюсь. Забирай свою псину и проваливай. Коба в это время, выскочив на берег с кольцом в зубах, с счастьем на морде, начинает отряхиваться от воды. Ах ты мразь, заорял дед и как кинет в нас камень. Что вы делаете? Я схватил собаку за мокрый загривок и завел его за свою спину. Что вы делаете? Пошла вон, я сказал. Не могу дальше описывать в подробностях то, что выкрикивал этот сумасшедший. Прицепив мне до умывающего кубу на поводок, я понеслась на ватных ногах к выходу с пляжа, а дед кидал в это время камни мне в спину. Вы спросите, а что же его женщина? Не захотела ли она успокоить своего друга словами типа «милый, побереги себя», «давай искупаемся в другом месте»? Нет. Эта бабища стояла рядом и молчала. Не исключаю, что она наслаждалась отвагой своего мужчины, ведь не каждый мужик может себе позволить кидать камни в женщину. "Почему мы бежим?" Куба удивился моему поведению. "Мы не бежим, мы убегаем. А какая разница? Бежать можно просто так, а убегать можно от опасности. Этот дед опасен, и мы от него убегаем. Он меня камушки кидал, я бы с ним поиграл". Он не тебе камушки кидал, он в тебя камушки кидал. Разницу улавливаешь? Он что ли злой? Он не хотел, чтобы ты в море купался. Это что ли его море? Море общее. Ладно, иди сюда, давай обнимемся. Мне сейчас это очень нужно. Иди сюда. Мы присели на лавочку в сквере недалеко от злополучного пляжа. Мне было важно прижать к себе собаку крепко-крепко, чтобы легче пережить неприятности в лице сегодняшнего сумасшедшего деда.